Глава 2. 17 июня 1944 года. Часть 2. К 1944 году плавание по океанам стало для человечества настолько обыденным искусством, что казалось само собой разумеющимся покинуть порт и отправиться в путешествие, даже если пункт назначения скрывался где-то за горизонтом. Этому было объяснение. Люди больше не боялись свалиться с земного круга. Земля уже не была такой плоской, какой казалось. Ученые доказали, что правильнее называть ее шаром, парящим в космосе и вращающимся вокруг собственной оси и одновременно вокруг Солнца. Так же дело обстояло с Луной и другими планетами. Они тоже вращались, каждая вокруг своей оси и вокруг Солнца. Поначалу как у взрослых, так и у детей начиналось головокружение при одной только мысли — что Вселенная похожа на гигантскую игру в мяч. Это не вязалось с сигналами, которые посылало им тело. Даже собственным глазам больше нельзя было верить. Плоская долина, оказывается, была выпуклой. А когда кто-нибудь рассказывал, что сидел неподвижно в том или другом месте, над ним смеялись. Однако не стоит полагать, что все поголовно только об этом и думали. Нет. В повседневной жизни анализ картины мира был умственной гимнастикой лишь для ученых-мужей, и занимались они ею в специально отведенных для этого заведениях. У простых же людей на такое не было времени. Они были слишком заняты другими делами. Например, поеданием щей с морковью и луком, ну или вождением судов. К 1944 году прошло уже немало веков с тех пор, когда считалось, что заплывать за горизонт способны лишь сверхчеловеки. Теперь мореходы не хуже всех остальных знали, что Земля круглая, и не позволяли этому факту сбить их с толку. Коль нужно плыть в гору, значит, так тому и быть. Ушим-то ни на мгновение не пришло бы в голову, что все Земли затонули, даже если вокруг, насколько хватало глаз, не было видно ничего, кроме угольно-серого океана. И это несмотря на то, что из дома по 40 дней и 40 ночей не приходило невесточки. Нет, в этот момент мировой истории морских путешествий отважные капитаны вели суда с помощью компасов, тянущих свои магнитные стрелки к Северному полюсу, независимо от того, как плавсредство лежало на воде. Да и парусами больше не пользовались, кроме разве что на прогулочных яхтах или всяких там старинных ботах. Вместо парусов теперь... Были двигатели размером с целый собор, и даже самое среднее суденышко было настолько быстроходным, что могло спокойно обогнать любое морское чудовище. Повстречайся оно и ему на пути. К тому же суда эти были построены из такой высококачественной стали, закаленной идеально отполированной, покрытой суперстойким лаком, что не было больше нужды держать на вахте специального дозорного, который высматривал бы в водах осьминогую грозу океанов, гигантского спрута. Теперь судам оставалось лишь взмыть надводной поверхностью и взять курс на Луну. Однако, несмотря на все новейшие технологии и чудеса судостроения, морской путь, по которому вчера проплыть было легче легкого, сегодня мог оказаться настоящим испытанием, что как раз и случилось в начале этой истории. Но какое судно не грезит о шторме? Пассажирский Годафос болтается где-то посередине между долиной морского дна и внешними границами Вселенной, всего лишь влажно поблескивающий, карабкающийся по водному склону слизнячок, сжимающийся в комок каждый раз, когда волна налетает на него, словно истине черный стервятник. По мировым стандартам это ничем не примечательная суденышка, но в умах крошечной нации, если ее вообще можно так назвать, пустивший его в плавание по грозным океанским водам — это гигантское плавучее сооружение. И тут нам придется лишь согласиться с исландцами и их по-детски наивной идеей, что корабельной краски и величественного названия вполне достаточно, чтобы превратить обычный траулер в целый мегаполис на ровном киле. Да, что-то в этом есть. И это судно не потопить. Вот оно появляется на гребне волны — Дергается вперед, на мгновение зависает на самом краю, и тут ему уже ничего не остается, как только не свергнуться в зелено завывающую жадную пасть океана. Однако как раз, когда нам кажется, что это вот-вот произойдет, и история на этом закончится, волна под судном разламывается, и вместо того, чтобы перевалиться через ее гребень, оно зависает в воздухе в том самом месте, где мгновение назад под ним была вода. В это время в каюте второго класса лежит человек, и у него есть огромное преимущество перед большинством других пассажиров. Он так измучен морской болезнью, что его совершенно не волнует, висит ли посудина в воздухе, летит ли вниз к чертям собачьим, чтобы сгинуть в пучине, совсем и вся, или продолжает свои прыжки и пируэты по волнам. Болезнь вцепилась в человека, а человек вцепился в болезнь подкатывается к перегородке, откатывается от перегородки, подкатывается, откатывается. Туда и сюда, как зерно и микина, как микина и зерно. Он силой вжимает затылок в подушку. Если бы ему удалось хоть на мгновение удержать голову на месте, из горла бы исчез ком, а если бы из горла исчез ком, он смог бы перевести дыхание, а если бы он смог перевести дыхание, расслабились бы мышцы живота, а если бы они расслабились, Ушел бы спазм из толстой кишки. А если бы ушел спазм, возможно, ему удалось бы хоть на мгновение удержать голову на месте. Вот такое оно — море. Но ни одна только морская болезнь избавляла его от интереса к окружающему. Нет. Как и другим сухопутным крысам ему казалось, что он находится нигде, когда в поле зрения не было твердой земли. А поскольку размышления о небытии свойственны лишь людям, образованным или сумасшедшим, а он не относился ни к тем, ни к другим, то сейчас он ощущал себя еще более бездомным, чем когда оставил своего бога в лагере смерти. Оттуда он явился, а вот куда направлялся, он не знал. Он просто уходил, и такой план путешествия его вполне устраивал. Подкатывается, откатывается, подкатывается, откатывается и не выпускает из рук шляпную коробку, крепко прижав ее к своей груди. Это вопрос жизни и смерти, и даже тошнота не способна ослабить его хватку. В этой коробке все, что у него осталось в жизни. Младенец из глины. Ну или слепок младенца, как может показаться другим. И это не только его дитя. Именно поэтому так важно, чтобы с ребенком ничего не случилось. Так кто же этот измученный морской болезнью бедолага? Да, это мой отец, еврей Лео Леве, который оказался здесь после того, как прошел всю Европу с короткой остановкой в городишке Кюкенштадт. Там он встретился с моей матерью, а сейчас он пересекает море вместе со мной, только что созданным. Меня зовут Йозеф Лёве. Я вылеплен из глины. Волнение моря меня не беспокоит. Я сплю в темноте закрытой коробки, мертвецки, крепким сном. Ковчег Фувала. Он возлег с ангелом. И это было последнее, что он помнил, когда проснулся. В день их первой встречи Фувал ушёл 140-й год. Ангел был гораздо старше, а происходило всё так. Родители Фувала считали сына нелюдимым и чудаковатым, и поэтому боялись оставлять его одного дома, когда им нужно было куда-нибудь отлучиться. А так как он был еще и единственным их сыном, им казалось, что присматривать за ним в их отсутствие должны все семь его сестер, и никак не меньше. Однако оберегали его родители не только из-за странности, нет. Их единственный сын родился не так поздно, что вряд ли у них получилось бы зачать еще одного. Нафтахите исполнилось 816 лет, а его жене почти семьсот, когда Господь благословил их маленьким Фувалом. Божий ангел тогда обратился к жене Нафтахиты со словами. Господь сказал, «Знай ты, зачала, сына тебе дарую и назовешь его Фувалом». Однажды родители Фувала ушли и оставили единственного сына на попечении семи его сестер, а тем надоело сидеть с ним няньками. Случилось это, когда сыны Божии ходили по земле, и брали себе женщин по своему желанию. До сей поры на долю сёстрам приключений не выпадало, ведь они всегда нянчились с Фувалом. Самая младшая из них уже исполнилась 179 лет, а самой старшей — 246, и все они принадлежали к женскому полу. Это было несправедливо. И вот уселись они на кухне и стали обсуждать. А Фувал был один в зале. Он играл там в куклы. С мальчиком никогда не было хлопоты, его сёстры как раз об этом и говорили. «Он либо просто слоняется туда-сюда, либо сидит в углу без дела», — сказала первая. «Они должны радоваться, что он не похож на других мальчишек, которые стреляют друг другу в лицо из луков», — сказала вторая. «Он больше всего любит играть с нашими старыми вещами. Вряд ли ему от этого будет какой-то вред», — сказала третья. И только она это произнесла, как из зала донеслись громкие крики. Все сёстры разом обернулись. Фувал отчитывал куклу за то, что та испачкалась. «Мы возьмём его с собой», — сказала одна. «Они нас убьют», — сказала другая. «Это лучше, чем торчать здесь», — сказала третья. Тут в дверях кухни показался сам Фувал. Он был красивым мальчиком. «Мы просто никому об этом не скажем», — сказала седьмая. Сёстры пошли готовиться к свиданию с сынами Божьими, и Фувал вместе с ними. Когда на него надели платье и убрали волосы под платок, можно было вполне подумать, что это была восьмая дочь Навтахиты и его жены. В те дни ангелы Божии обитали на земле. Военный лагерь, где они были расквартированы, располагался за городскими стенами. Там царило веселье, а у входа стоял строгий караул. Чтобы попасть внутрь, сестрам пришлось вытянуть губы трубочкой. Фувала они спрятали меж собой, и стражник его не заметил. Посредине лагеря была площадь. Туда-то и направились сёстры, чтобы показать себя. Сыны Божии подходили один за другим и разглядывали их. Адамовых дочерей они очень любили и потому поражались, что никогда ранее не видели этих девиц. Одна сестра прекраснее другой. Сыны Божии немедленно развели их по своим шатрам. Они даже немного поспорили между собой, кому уйти со старшей, а она-то боялась, что её никто не возьмёт. Остался один Фувал и ангел Элиас. Их отношения развивались медленно. Сначала ангел взял застенчивую девчушку под свое крыло, отвел ее за лагерь и там вместе с ней ожидал, пока другие сестры наразвлекаются с сынами Божьими. В лагере творилось большое распутство, и ангел, чтобы не развращать девушку, укрыл все это своим пером. Затем в один прекрасный день Элиас обратился к фувалу, полагая, что это была восьмая сестра со словами: Но «Ну вот, ты теперь уже взрослая, тебе исполнилось 160 лет. А когда фувал поправил его и раскрыл ему, что был юношей, тогда и возлегли они вместе, потому что единственный сын Нафтахиты и его жены полюбил ангела, который был сыном Божиим. Фувал огляделся. Он был весь покрыт пухом и лежал в огромном гнезде. Гнездо было устроено в дупле дерева, выдолбленном при помощи гигантского изогнутого инструмента. Высоко на стене напротив увала, висело платье из красивой, сверкающей парчи, подаренное ему на прощание одной из сестер. Сестра отправилась на небеса сыном Божиим Джошем. Она родила ему сына, который был великаном. За платьем скрывалась продолговатая щель, достаточно широкая для того, чтобы в нее мог проскользнуть худощавый человек. Через нее и вошли сюда Фувал и Элиас, который мог растягивать свое тело как в ширину, так и в длину. Это свойство вдобавок к вежливости и обещаниям новой лучшей жизни и делало ангелов столь превосходными любовниками, а при удачном развитии отношений желанными супругами. Фувал тяжело поднялся на ноги, и когда с него облетел пух, покрылся гусиной кожей. Где же был его ангел? Как не похоже на Элиаса, Оставить фувала просыпаться после их любовных утех в одиночестве. Обычно они подолгу сидели в гнезде и беседовали обо всем на свете. Ангел был начитан, хорошо разбирался в книгах богов и людей делился своими знаниями либо словесно, либо давал фувалу съесть свиток, и тогда описанные там события пробегали перед его глазами, словно силуэты на экране. Любимой темой фувала была история сотворения мира, особенно та ее часть где Адам давал зверям имена, а также, когда Господь подыскивал самому Адаму родственную душу и перепробовал все, от бабочек до жирафов, прежде чем ему в голову пришла идея с женщиной. Ангел Элис помнил наизусть целые свитки и в придачу знал все об их авторах. Истории об авторах были Фувалу не менее интересны, чем только не занимались эти писатели. Чем только не занимались эти Элиас и Фувал. Гнездо ходуном ходило под ногами, и Фувал, осторожно ступая, двинулся в сторону висевшего на стене платья. Он потянул его к себе, и по лицу юноши ударил дождь. Вода потоком хлынула в открывшееся отверстие, и Фувал подумал, что ему больше не хочется оставаться в дупле. Он ухватился за край щели и подтянулся. Повисев так с минуты, он вспомнил, что остался один, Что ангела не было рядом, и тот не может обхватить его за бедра и подсадить, а это всегда знаменовало окончание их совместного времяпрепровождения. Фувал уже наполовину высунулся наружу, когда обнаружил, что пока он спал, в мире произошли совсем непустяшные изменения. Во-первых, дерево странно наклонилось и раскачивалось взад и вперед, но никак под ветром нет. Когда Фувал смахнул с лица застилавшую глаза пелену, то увидел, Со всех сторон одну лишь взъерошенную водную поверхность, и дождь был не просто дождем, казалось, сами небеса не свергались на землю. Исполинская молния разорвала угольно-черные континенты туч, и через мгновение над древесной кроной грохнул раскат грома с такой силой, что фувала сына Нафтахиты, младшего брата семи сестер и возлюбленного ангела Элиаса, отбросила обратно в дупло. И юноша уткнулся лицом в ладони и заплакал. Спустя какое-то время он осушил слезы, встал и, чтобы уберечься от дождя, снова завесил щель своим красивым платьем, после чего принялся плакать по новой. И больше он ничего не делал. Шли дни, а Фувал все рыдал вместе с небесами. У него не хватало сил покормить себя, но поскольку он находился в обители святого существа, которая любила, которая любила его. Из-под коры дерева вылезали всякие насекомые, заползали к нему в рот и опускались вниз в его желудок. Это была его пища. И их жертвенная смерть для того, чтобы он мог жить. Затем дождь стал утихать, и вместе с ним утихал и плач Фувала. Всхлипывая, он поднялся на ноги и выглянул наружу. Да, теперь это был всего лишь сильный ливень. Фувал поплакал еще немного, дождь перестал совсем. И Фувал успокоился. Весь мир был затоплен. Все, в чьих ноздрях теплилось дыхание. Все, что когда-то жило на суше, было смыто с лица земли. Фувал понял, что все, кого он знал, умерли. Он снова принялся всхлипывать, но его всхлипы скоро превратились в пение, потому что он заметил, что вода убывает. Ветры обдували землю, и вскоре над поверхностью, словно острова, замаячили горные вершины. Дерево фувала дрейфовало, подгоняемое ветром, а сам он сидел, свесив ноги из дупла, и распевал, как подросток, кем он, по сути, и был. Как-то раз он увидел ворона и обрадовался, когда тот уселся на дереве рядом с ним, и они покаркали вместе. Жизнь была бы восхитительна, если бы не боли в животе. Чем дольше длилось его путешествие, тем сильнее становились боли, а живот даже немного вздулся. В этом Фувал винил свою необычную диету, тех крошечных существ, что приносили себя в жертву его жизни. Его приятель ворон улетел своей дорогой. Следующим гостем стал голубь. Фувал поймал его и съел. К тому времени из воды кое-где начала появляться суша, а живот Фувала уже настолько раздулся, что юноша был вынужден спать наружу дупла, на ветке. Именно так он поймал голубя, потому что тот прилетел ночью, как вор покачивается туда-сюда. Дерево проплывало то мимо одного клочка земли, то мимо другого. Океан нес Фувала в сторону севера. Однажды утром он проснулся от звука глухого удара и приподнялся на локте, чтобы посмотреть, что же там происходило. Его дерево прибило к изрезанному глубокими фьордами острову. Оно покачивалось на волнах у огромного, словно гигантский тролль полуострова. Когда Фувал увидел, в чем дело, Его рот наполнился сладкой песней. ай яй я ай яй ай яй ай яй ай яй ай яй я ай яй яй ай яй я яй я яй яй яй ай яй я яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй что означало «Господь есть Бог». Когда же он сошел на берег, то увидел, что ствол держался в воде вертикально благодаря Элиасу. Ангел был мертв, но его тело балластом лежало на корнях дерева, словно дитя на руках у отца. Тогда похоронил Фувал своего друга и заплакал. И начались у него родовые схватки. И родилась у него двойня мальчик по имени Эйливур и девочка. Они были троллями. «Ты уже приступил?» «Я только подготовил место действия». «Я точно ничего не пропустила?» «История начинается в море. Я просто поразмышлял о морских путешествиях в прошлом и настоящем. Мы к ним еще вернемся». Она снимает зеленое кожаное пальто и вешает его на спинку стула в гостиной, где они находятся. «Это красивая женщина. От нее исходит запах дождя». Он машет рукой в сторону тарелки с остатком вещей с морковью и луком. «Кофе будешь? Я бы выпила чего-нибудь покрепче». Она ворошит влажные от дождя волосы. «Посмотри, может, у меня там что и осталось». Она берет со столика тарелку, идет в примыкающей гостиной к кухню, открывает шкаф под мойкой и выбрасывает остатки еды в мусорное ведро. Там же, за ведром, примостились тела опустошенных бутылок, Среди них одна небольшая коньячная. На дне виднеется немного жидкости. Достаточно для кофе по-французски. Ты не представляешь, что за день сегодня выдался. Женщина появляется в открытых дверях кухни и останавливается, прислонившись косяку. В ожидании его ответа она почусывает голень пальцами другой ноги. Он ничего не отвечает, молча наблюдая, как она размешивает в кофе миласовый сахар. Она вздыхает. Да, знаю, мне нужно побрить ноги. Буду признателен, если ты не станешь с этим затягивать. Отпив глоток из чашки, она заходит в гостиную и устраивается в кресле напротив дивана. Он копается в разложенных на столике бумагах. Она прикуривает сигарету. Я готова.